19. -е. Через несколько дней после этой беседы пан Вульфеншильд прямо стал советовать женщине отправляться снова в Ригу, как в ближайший большой город и ей уже знакомый, чтобы сделать заявление и подать просьбу главноначальствующему князю Репнину, прося его напомнить о ней с семьёю великой государыне самодержится. «Ничего из этого не выйдет, — сказал Вульфеншильд, — ну и не надо». А может быть, что-нибудь и выйдет. На поездку деньги у тебя есть? Кристина колебалась и возразила, что не видит никакой разницы между прежним положением дела и теперешним. Но, вернувшись домой, продумала несколько дней и затем объяснила мужу, что она едет в Ригу. Енрихов ахнул и всячески отговаривал жену. От добра добра не ищут, был смысл его речей. И так хорошо, и новый дом, и скот, и полное хозяйство, и денег много. Через года два будут они вольны и начнут еще больше богатеть. Зачем стремиться к чему-то неизвестному, темному? Как раз в беду попадешь. Но Христина, раз решившаяся, стояла на своем и через день уже двигалась т е л е ж к и по большой дороге. пути Христина была спокойна, но когда она очутилась в Риге, то при виде того же острога, где она когда-то сидела, ею овладел трепет и даже сказалось на сердце какое-то дурное предчувствие. Она готова была, не предпринимая ничего, скорее возвращаться домой. Однако тотчас же ей показалось это настолько бессмысленным, что она решила не предаваться бесцельному страху. Пан Вунфельшильд, конечно, сам написал и вручил ей краткое прошение, или, как называлось, суплику, на имя военачальника. В этой суплике Христина объяснила, что она просит облегчить ее положение крепостной и выкупить ее с семьей у господина Вульфеншильда. Разумеется, пан ожидал, что если репнин даст ход этой бумаге, то русская императрица неминуемо выкупит из неволи Христину и даст ему помещику хорошие деньги. Христина с бумагой в руках легко добралась до начальника всего края. Князь Репнин сразу узнал Христину и весело воскликнул. «И-и, хорошее дело! Вот удача! Мы тебя разыскивать хотели, а ты сама явилась!» Важный сановник тотчас же распорядился, чтобы женщину взяли и отвели в помещение около того же замка. С ужасом поняла Христина, что она снова арестована. Дом, в котором ее посадили в отдельной горнице, запирался днем и ночью, а под окошками ходили бессменно двое часовых. Не тот же л и э т о с т р о к Никогда во всю свою жизнь Христина не была в таком отчаянии. Погубил ее пан Вульфеншильд. «Правду, — говорил муж, — от добра добра не ищут. Когда она теперь увидит свою семью? Да и увидит ли!» Нет, второй раз уж не спастись ей. Отчаяние Христины было так велико, что она готова была наложить на себя руки, готова была за неимением какого-либо орудия размозжить себе голову об стену. Теперь от зари до зари сидела она недвижно, опустив голову на руки, как бы помертвев, и даже не замечала, как день сменялся ночью. Таким образом, несколько ночей просидела она и продремала, сидя. Сколько прошло дней, она не помнила. Но однажды в с ё существо ее встрепенулось. Она вскочила, как ужаленная при звуке голосов в коридоре, выпрямилась и бросилась к двери. И так как запертая дверь не поддавалась, она стала тащить ее за скобу, готовая в кровь разодрать себе руки, лишь бы только отворить — Но дверь сама открылась, и женщина, как полупомешанная, бросилась обнимать детей и мужа. В это мгновение она не думала о том, что они тоже арестованы и будут здесь заключены, как преступники. Она была счастлива хотя бы и тем, что разлука прекратилась. Когда Христина совершенно пришла в себя, то муж рассказал ей, что они были все взяты посланными из Риги солдатами. «По приказанию начальства за какое-то ее важное преступление?» «Что ты сделала?» — спросил Енрихов. «Что могла ты сделать за такое короткое время?» Кристина была изумлена. «Нам сказали, и п а н в у л ь ф и н ш и л ь д у объяснили при мне, что ты здесь, в Риге, сделала какое-то чрезвычайное преступление. Убила, что ли, кого или ограбила кого? За это тебя посадили во строг». о нас, т а л а быть, взяли тоже из-за тебя?» Разумеется, Христина ничего понять не могла. Объяснившись с мужем, она пришла к убеждению, что их хотят погубить оговором и клеветой. В тот же вечер, когда главный смотритель дома зашел в горницу, где были я н р и х о в ы с целью посмотреть, как их всех устроить, Христина заговорила с ним и попросила разъяснить, какое преступление на нее взваливают». Смотритель-немец, говоривший по-польски, выслушал все и, едва заметно усмехнувшись, выговорил. «Сколько тебе лет?» т с о с небольшим, а то и меньше, я не знаю. Но вот, милая моя, сорок лет с небольшим тому назад ты совершила великое преступление тем, что родилась от отца Самуила Сковородского. Но ты не тревожься». Я чаю, ничего особенного худого вам не будет. Казнят? Выговорил однозвучно Енрихов. п у с т о ю не казнят, потому что не за что. Это было бы бесчеловечно. Это все в раке. По всей вероятности, вы здесь просидите несколько месяцев, а затем вас сошлют куда-нибудь на окраину русскую. Там будут содержать вас всю вашу жизнь. Вас строги? — оскликнула Христина. «Уж не знаю. Чаю, что нет. Будете просто жить, как поселенные. Не особенно хорошо, но и не дурно. Все так же, как теперь жили». «Да ведь теперь!» — невольно заговорил Енрихов с гневом. «У нас целое достояние брошено. Мы было разжились совсем». «Ну, что же делать?» — отозвался смотритель. Бывает и хуже. К вечеру в горницу, где сидели я н р и х о в ы принесли еще две деревянные кровати, стол и т р стула. При этом один солдат, п р е д с т а в л е н н ы й к ним главным надсмотрщиком, так как он говорил по-польски, объяснил арестованным поручение от начальства. Заключенным предлагалось, если они того пожелают, послать человека в Кегему и привезти кое-что из их рухлядей и пожитков. И Христина, и муж ее одинаково отказались от этого предложения. Оба, не сговариваясь, равно подумали в эту минуту, хотят ограбить. «Пускай лучше достанется все пану Вульфеншильду. Если они когда-нибудь будут на свободе, то он возвратит им все. А что попадет руки москалей, то все пропадет». Через несколько дней Енриховых мужа и жену вызвали к начальству и, и под конвоем двух вооруженных солдат привели в канцелярию военачальника. Там при помощи переводчика, говорившего по-польски и по-русски, с них сняли подробный допрос. В то же время у них выспросили п о д р о б н о е места жительства Дириха, Скворотского и семьи Якимовичевых. Когда Енрихов из-за какого-то внезапного и дурного чувства Прибавил сам к допросу, что у Христины есть еще брат по имени Карлус с семьей, живущий на Большом Псковском тракте, то один из чиновников, очевидно, главный судья, странно ухмыльнулся и велел перевести Енрихову. «Где Карлус и где его семейство? Мы лучше тебя знаем».